Глава десятая. Враги и соратники. Самый крепкий и благодатный сон накатывает при двух условиях: честный труд и чистая совесть. Тогда этот тяжеловесный здоровяк наваливается на плечи, валит куда придётся, хоть на голую землю. Есть то упоительное сладкое состояние, когда ничего подкладывать под голову не надо, когда и тело, и душа настолько благодарны за исполненный долг, что попросту не смеют просить ничего. Тогда наступает блаженная тишина, и всё смолкает: и птицы, и трескотня насекомых, и волны с ласковым плеском болтающие из берегом. Именно таким сном и был объят экипаж шести фрегатов, и именно такой сон не дал увидеть практически никому из них молочный туман. Волшебные облачка светились, прижавшись низко к земле. Нежная заря любовно ласкала это мягкое покрывало. Ночные звёзды уже заседились на чистом небе. И вот, чем больше дневное царственное светило вступало во власть, тем скорее меркли бледные проблески. Живое сердце возрадуется такой небывалой красоте, которая вот-вот растает, и непременно прибудет светлая грусть от осознания невозможности разделить с кем-то эту необъяснимую красоту. Вот такого рода тоска и снедала сердце Рейчел Норейс. она широко шагала, оглядываясь вокруг с замерением сердца, любуясь этим волшебным ускользающим великолепием вокруг себя. От берега сквозь плеск волн доносилось голодное чавканье. Что-то пятнисто-бурое, размером не больше кошки, гладило рыбешку или птичку. Рычел отвернулась, не имея никакого желания смотреть на это. Одинокий гамак, к которому девушка и шла в этот ранний час, не пустовал. скрученная форма, кучный сгусток одежды, чернел расплывчатый клексей. Девушка огляделась по сторонам, как будто туман был нарочно послан ей в покровителя. На ум не пришло ни одной отговорки. Любопытство взяло верх, и очень скоро она проворно зарылась руками в тяжелую сыроватую ткань, несло скверной сыростию и затхлым подземельем. Рейчел чувствовала, что в одном из карманов притаилась что-то тяжелое, но едва она напала на след. Сзади кто-то засмеялся. Разве вам к лицу по карманам шарить, мисс Норрис? – спросил Финтон, наклонив голову набок. Сейчас, когда он, босой, с сапогами в одной руке, предстал в льняной рубашке с открытым воротом, шея казалась слишком длинной и немного кривой, закатанные рукава давали разглядеть желто-фиолетовые пятна на запястьях, побои на лице за ночь опухли и, видимо, уже сходили. Глаз, по крайней мере, уже выглядел лучше. Мокрые волосы слиплись прядями, напоминая длинные стручки острого перца. Это ты меня сдала? спросил Финтон, бросив сапоги под гамак. Слово в слово, закивала Рейчел. Теперь никто не подумает, что мы за одно. Даже у меня закрались в этом сомнения. Осколился Финтон. Рейчел гордо и самодовольно расправила плечи. Как он ко мне относится? спросил Финтон. Садясь под пальму и вытряхивая песок из сапог. Он что-то подозревает? Нет, ответила Рейчел. Капитан считает тебя чудаком, но славным малым. Я про второго. Финтон поднял недовольный взгляд. Мастер Даунте? спросила Рейчел, приподняв бровь. Почему ты про него спросил? Мне не нравится, как он на меня смотрит, сказал Финтон. Он на всех так поначалу смотрит, заверила Рейчел. Финтон поджал губы и молча натянул сапоги. Пойдём. Рейчел подала руку. У нас много работы. Нам бы отсюда убраться поскорей, сказал Финтон. Здешние хозяева не то испанцы, не то португальцы. Год на год не приходится. В любом случае нам тут никто не рад. Капитан ждёт кого-то, ответил Рейчел. Дождётся не того, кого надо, мотнул головой Макдональд. Чего ты это мне говоришь? раздраженно выдохнул Рейчел. Делюсь наблюдениями. Пожал плечами Финтон. При гостях не делить главное. Предупредил и мисс Норрис. Будешь прислуживать Лиз? Немного вато ли честье? Еще вчера он грозился прострелить мне башку. Финтон подозрительно нахмурился. Быть может, мастер Даунти, который как-то не так на тебя смотрит, все же переменил гнев на милость. Пожал плечами Рейчел. Мои мышки еще в плимуте писчали. Что Томас тот ещё заступник. Финтан тихо фыркнул, не ответив ничего на эти слова. Оставшийся путь они проделали молча, но не в тишине. Лагерь ожил и быстро заголосил на перебой. Работы было много у всего экипажа. Туман не успел рассеяться, когда большинство офицеров уже были на ногах. Рыжему лису вместе с близнецами Норейс предстояло немало приготовлений в палатке капитана и подлиннее её. Финтон не выдал внутреннего удивления, когда близнецы подоставали красивую посуду из катерте, выволокли стол, стали наводить такую красоту, словно минимум королевская особа сейчас прибудет сюда, на серый островок, чтобы благословить их далёкое странствие. Ночью явился человек, рассказывал Джони, за этими приготовлениями. Но его фоне даже наш рыжелис выглядит тем ещё румяным живчиком. Так этот доходяга стал просить капитана Я прислушивался, кажись немец, грубо так говорит, рублина, велел в общем будить капитана, говорит от Ланзберга, именно слуху, еще с плимута слышу. Ну, говорю ждать, представляю людей, бужу Фрэнсиса, и у самого сердце замерает. Капитан только-только глаза сомкнул, а тут этот явился чертяга, чего ждал непонятно, покрыл меня капитан с ног до головы, злой как цепная шавка. Только я успел бросить, что от Ланзберга, как Фрэнсис переменился в лице. Прям видеть надо, просто по щелчку. Он срочно потребовал впустить того человека и немедленно. Ничего не успел понять, так капитан и ушёл на чистем жутким типом и наказал перед уходом, чтобы всё было готово. Так что Шеймус, трика прямо до блеска. Не то нам всем влетит. Что-то помню про Лансберга, говорил Финтон, натирая блюдо песком. Давно ли капитан с ним знается? Вроде того, кивнул Джонни. Больше, скажем, лет двух, спросил Макдоналл, не поднимая взгляда. Намного больше, кивнул Джони. Рычел невольно покосилась на рыжего лиса. Сын Макдоналов ни чем не выдал себя, лишь сильнее стиснул зубы, продолжая натирать посуду до скрипа. Будь что будет, Финтон не собирался никуда бежать. Он так жаждал выйти в море вместе с Дрейком, именно потому, что странствие избавит его от любых сомнений. Бежать было некуда. И сейчас это избавляло от терзаний. Финтон вместе с близнецами в приготовлениях провёл несколько часов, которые незаметно и даже как-то весело минули, пока в один момент Джонни широко не улыбнулся, заглядывая за плечо Финтона. А вот и они, обрадовался Нора из младшей. Финтон круто обернулся и застыл на месте. Подле капитана шёл человек внешности заметной и примечательной. Увидев его однажды, даже мельком, даже вскользь, Непременно припомнишь его во второй раз. И Финтон помнил. Он помнил портреш, он помнил то короткое благословение. Это был тот самый здоровяк. Двух мнений быть не может. Большому кораблю большое плавание. Радостно произнёс здоровяк, с удовольствием оглядывая накрытый стол. Близнецы и Дрейк мельком переглянулись меж собой, не находя никакой связи меж этим добрым, но всякое малосню уместным пожеланием. Лишь Финтон знал, что иных слов попросту быть не может при этой встрече. Капитан Михель Ланцберг торжественно представил Дрейка. Мореход, которому море скачет на встречу. Добро да устие. Отмахнулся Михель. Как будто кроме нас с тобой кто-то поймет, что это значит. Хоть и словцо то красивое, не спорю. Это и есть твои питомцы. Дрейк кивнул. Джон Норрис младший, самый меткий стрелок из всех, кого я знаю. произнес Фрэнсис. Большая честь. С поклоном молвил Джони. Михель только сейчас перевел взгляд на Финтона. Ну а кто ты такой, я понял сразу. Протянул Ланцберг. Что-то было в этом радостное. Хоть какой-то якорь, какая-то зацепка из прошлого. Финтон знал, что рано или поздно его обман вскроется. Он устал врать другим, он устал врать и себе. Но не было никаких сил сбросить это бремя. Наконец явился его добрый разоблачитель. Этот здоровяк, за простодушием которого таилось что-то змеино-лукавое. Правда? удивлённо спросил Фрэнсис. Это же рыжий лис, щёлкнув пальцами выдал Михель. Фрэнсис по-доброму рассмеялся. Может, Финтино показал ей, что Лансбергу кратко подмигнул, а может, попросту морскому волку песок попал в глаза. Капитан сел за стол, Макдональд налил сладкого вина, пока два старинных друга усаживались за стол. А Джонни поспешил позвать мастера Даунтия. "Ну, Фанни, за тебя и за то, чтобы тебе было под силу проживать то, что ты сумел урвать", произнёс Мишель. Мне с самого начала кусок не в то горло пошёл. Приподняв бровь, нервно усмехнулся Дрейк. Они дружно сомкнули кубки и испили вина. "Знаю, знаю", кивнул Мишель. "Говорят, тебя застала буря. Не всем море скачет навстречу". Дрейк развёл руками. Не думал, что это кара за твои прегрешения, спросил Михель и стал искать глазами Финтона. Макдональд был настороже и жадно улавливал каждое слово. Он сразу же налил Лансбергу и взглядом спросил: "Не нужно ли освежить кубок Дрейка?" Но тот отказался жестом. "Какие ещё грехи я не искупил?" с ведья бровис спросил Фрэнсис. "Много, Фэни, много", Лансберг медленно покачивал кубок. Чёрная влага плескалась. "Да хоть ратлен", бросил Михель и сделал несколько больших глотков. Финтон стоял прямо напротив Фрэнсиса и не отводил пристального взгляда. То, как помрачнел Дрейк, не могло остаться незамеченным. "Почему ты сейчас вспомнил о нём?" спросил Фрэнсис. "Почему бы не вспомнить?" с прямолинейностью и непосредственностью деревенского простака спросил Михель. "Славный был дельце, скажи же." Ты прекрасно знаешь, почему. Дрейк провел ладонью по лицу и несколько раз поглядел на свой кубок. Точно мысль налить еще накатывала и спадала несколько раз. И все же Дрейк подал жест Финтону. Нечем там гордиться. Мрачно нахмурился Дрейк и выпил. Да уж, тебя помниц и не позвали. Прищурившись, припоминал Ланцберг. Все-то ты помнишь. Усмехнулся Фрэнсис. Да я к слову почти забыл. сказал Лансберг. Да вот недавно слушок мне нашептали, и вот он всё покоя не даёт. Френсис чуть подался вперёд, прислушиваясь. Поговаривают, что Эссекс ни черта не от старости погиб. Как будто разглядывая далёкие горы, молвил Михель. Слуги точно слышали, как старик перед смертью бредил о проклятой Рэтлине. Пускай болтают, отрезал Френсис. Сои верные бредни трусов, которым хочется верить в эту вашу справедливость. Её нет. Что на руку людям вроде нас, Михель. Я не боюсь призраков, а живых мы добили. Всех до единого, уточнил Михель и вновь обратился взглядом к Финтону. Они ждались. Ты сам же был на переговорах. Макдоналл резко опустил кувшин на стол, иначе бы он выпал из трясущихся рук прямо на землю. Если ты хочешь что-то сказать, говори прямо. Дрейк развёл руками. "Ох, я попросту хотел тебя предупредить, дружок", сказал Михель, пожав плечами. "Мыло ли вдруг тебе не спится по ночам, и ты чувствуешь холодок по коже, а ветра и в помине нет? Бывало ли, может, проснёшься посреди ночи, и готов руку давать на отсечение, мог кто-то уставился на тебя из тёмного угла? Слуги приносят свет, и жонушка гладит по голове, успокаивает твоё мятежное сердце?" Голо с разумом утвердить, что все в порядке, что засовы надежные и стражники не дадут и мыши проскочить. Но холодный пот еще не высох. Что вообще может голо с разумом против стука возбужденного сердца? На этих словах Михель умолк и поднял взгляд, завидя кого-то за спиной капитана. Фрэнсис не шевелясь слушал речь, стиснув зубы. От напряжения заходили жилки на висках. А вот и Томми. Ну просто чудненько, что все в сборе. Радостно и беззаботно приветствовал Михель. Как поживаешь, приятель? Капитан Лансберг, какая приятная неожиданность. Поклонился Томас. После нескольких месяцев ожидания в Плимуте я уже отчаялся свидется с вами. Но как я мог отпустить вас в Фане без доброго напутствия? Радушно улыбнулся Михель. В конце концов, в такую даль отправляетесь, что вам точно уж не помешает пара добрых слов. Да тут пары слов не обойдёшься, глубоко вздохнул Френсис и умолк, собираясь силами. Михель откинулся на стуле и наклонил голову набок. Его лицо одновременно источало томное ожидание и лукавое упоение благодетеля, к которому взывает нуждающийся, а Френсис сильно нуждался. Михель, ты самый умелый моряк из всех, кого я знал, наконец произнёс Френсис. Ты вечно лукаво увиливал, но черт возьми, ты уже огибал земной шар. Не хочешь, не признавайся. Ты любимец Морей. Не хвастлив. Мастер Дрейк. В полтонна кашлянул Томас. Финтон перехватил тот взгляд, который Михель метнул на Томаса, ядовитый, жгучий и сушающий. Этот взгляд, этот одиночный бросок тут же сменился на пустое радужное и наивную мягкость, которая была присуща здоровику с самого начала. Спасибо за то, что представил меня Морию. Могл Дрейк. Михель какое-то время молчал, точно давал капитану досказать, вдруг чего запомитывал. Но нет, никаких слов не последовало ни от Френсиса, ни от его советника. Мория изменчивый союзник, Фанни, произнёс Михель. Учусь у него не только львиной беспощадности, но и змеиной хитрости. Оно приласкает тебя, убоюкает, как убоюкало Магеллана. Какая ирония! Человек, окрестивший океан Тихим, так и не вернулся домой из своего плавания. Магеллана убил не океан, а люди, напомнил Дрейк. А, да, правда? Михель почесал висок и безразлично пожал плечами. Ну, значит, так. Фрэнсис угрюмо кивнул, не проронив ни слова. Все молчали. Это была последняя исповедь, на которой никто не хотел выносить на свет свои грехи. Вставшая тишина была приговором каждому за этим столом, и у каждого он был по-своему жесток. "Приводи ко меня рыжий лис", после трапезы выдал Мишель. Финтон поднял взгляд и вопросительно уставился на капитана. Дрейк сидел задумчивый и понорый, поставив локти на стол. Он сложил руки замком, уперев в них губы. Капитан чуть заметно кивнул и прикрыл глаза, тем самым давая дозволение. Макдонау в замешательстве поклонился. Пока Михель вставал из-за стола, Финтон стоял в растерянности, ибо сейчас ему предстояло быть провожающим, не ведая, куда они будут держать путь. Но всё же рыжий лис быстро смкнул, что в том-то и есть план, что у двух капитанов есть какой-то негласный уговор. "Обидно, наверное", спросил Михель. Рыжий лис вопросительно кивнул. "Ты проделал такой путь из ратлена", вздохнул капитан. "И вот почти добрался до Фани". А почему же мне должно быть обидно, спросил Финтон. Михель усмехнулся. Вот и мне нравится, лис, кивнул капитан. Они вышли в тенистую бухту. Пляж состоял из неравномерных лоскутов глинистой почвы, грязного песка и гальки. Бедненькая лодочка почти целиком выкинулась на берег и уже успела занестись песком. Видно, она прибыла ещё до прибытия пеликана. Финтон не сразу заметил в отдалении какое-то существо. напоминающую скрученную горголью. Сразу в памяти всплыли слова Джонни Нориса о каком-то жутком типе, явившемся посреди ночи. И впрямь человек выглядел худым, иссохшим и болезненно жёлтым. Руки со сбитыми в кровь узловатыми костяшками крепко сжимали друг друга, намереваясь унять дрожь. Под ногами лежала лопата, слева тянулась яма. Рыжий лис остановился, заметив, что остановился и Михель. Капитан заряжал пистолет с непринужденным видом, точно готовый стрелять мелкую дичь, за которую не выручишь и медика. Иди, иди, зря старались что ли? Не поднимая глаз, велел здоровяк. Финтон кивнул и беспечно приблизился к яме, вскользь поглядывая на мрачного приспешника капитана Ланцберга. Угрюмая фигура выпрямилась и прихрамывая подошла едва ли не вплотную. Фанни славный малый, да вот в людях не разбирается ни черта. Раздался со спиной голос Ландсберга. "Для того у него есть мастер даванти", сказал Рыжий Лис, плавно заложив руки за голову и медленно опускаясь на колени. "И ты, и я", Михель водил пистолетом в воздухе в такт речи. "Хороши в море, тут у капитана чуйка, и ты правда был хорош", Рыжий Лис. "Я бы сказал, Френсис скорее верил тебе, чем нет. Правда?" оживился Финтон. "Ага." Ивну Лэндсберг, наводя пистолет на рыжую лису. Поздравляю, ты обманул Фанни, но не меня. Крысио нажратлена. У тебя был шанс, но второго не будет. Мне их прямо жаль, молвил Финтон, опустив голову и сложив руки перед собой в молитве. Возведённый курок щёлкнул. Руки Финтона опустились на сырой серый песок. Второго шанса не будет, произнеслось в голове, и тело метнулось быстрее ветра, быстрее звука. Финтон выхватил притаившийся нож из сапога. Тонкое лезвие блеснуло и полоснуло коленом мрачного помощника Лансберга. Дохадя, горухнул на землю, не успев взяться за оружие, и холодная сталь прильнула к самому горлу. Рыжий лис медленно поднялся с земли, не сводя пристального пронзительного взгляда с Лансберга и прикрываясь живым щитом. "Мне и впрямь обидно бросать всё сейчас, капитан", сквозь зубы произнёс Финтон. "Не дооценил тебя". Усмехнулся Михель, и оглушительный выстрел стремительно взмыл вверх на огненных крыльях гари и пороха. Рыжий лиз застыл, и из ослабевшей хватки выпал заложник. Он рухнул на землю с рваной раной в животе. Песок жадно пил чёрную кровь. "Как и ты меня?" добавил Михель, перезаряжая пистолет. Взгляд Финтона оставался пристальным. Он впивался в каждое движение капитана. Рука сжимала нож с исступлённой упрямой яростью. с ярым желанием уйти живым. Что-то хриплое плевало слипкой горячей кровью. Заложник уже не имел никакого значения ни для кого. "Теперь, когда мы узнали друг друга поближе, перейдём к делу?" спросил Михель. Рыжелис прищурился, опустив подбородок к шее. "Тебе это понравится", довольно усмехнулся Михель. Капитан Андрей костраннённо глядел, как люди снуют туда-сюда, шумят, что-то делают. Что-то наивное, бесполезное было в том, как много времени занимали сборы и вообще путешествие. Сейчас расстояние и пройденный путь были тождественны. Эти величины увеличиваются. Сейчас экипаж загрузит могучие, гордые фрегаты, поднимет флаг её величия, и с каждой милей они будут всё дальше и дальше от дома, пока наконец не случится незаметного, но сакрального преломления. Корабли продолжат идти вперёд, И одновременно с этим они уже станут не удаляться от дома, а напротив, приближаться к нему, не меняя своего курса. Будет ли океан милосерден? Позволит ли пеликану и всей экспедиции причаститься этого великого таинства? Капитан не знал, не мог знать, как не дано любому человеческому уму постичь волю существ и нового порядка, каким безусловно являлся лукавый и свирепый мировой океан. Эти рассуждения были сродни скорее молитве, нежели плану или холодному расчёту. Мысли чуть притихли, но не смолкли, когда Фрэнсис заметил боковым зрением приближение Томаса Даунтия. Королева назначила тебя, напомнил Даунтие. Не Лансберга. Если бы она знала то, что знаю я, назначила бы его, вздохнул Фрэнсис. Если бы она знала то, что знаю я, казнила бы его, ответил Томас, подражая манере и тону. Дрейк весело усмехнулся. Как будто мало монархов желают его голову, молвил Фрэнсис. Сомнительный повод для гордости, заметил Томас. Капитан попросту пожал плечами. Ты не тень Лансберга, произнёс Томас. Я никогда ей не был. Вот море нас и рассудит. Вздохнул Дрейк, глядя за далёкий горизонт. Повисло молчание, Томусу больше нечего было сказать. Он и так сказал больше, чем его друг был готов услышать. На лице не отразилось ни печали, ни огорчения, ни злости, может, разве что немного усталости, а кого не измотает дорога морем? Мастер Даунте коротко кивнул капитану, как кивал всякий раз, заканчивая доклад, когда Томас уже развернулся и хотел было пойти прочь. Капитан будто бы отошел от озна. Спасибо, Томи. Кивнул Дрейк. Хоть мне и сложно поверить твоим словам, но мне было бы куда сложнее не услышь я их вовсе. Томус вновь кивнул. Ему по-прежнему было нечего сказать. Он оставил капитана, но уединение это длилось недолго. Через несколько минут рыжий лис был на полпути к капитану Дрейку. Сам факт того, что Финтон жив, уже сам по себе был добрым знаком. Не знаю, рады вы или нет, но я не в могиле. Развел руками Финтон. Дрейк широко улыбнулся. Сам-то рад? спросил Фрэнсис. Скорее да, чем нет. Пожал плечами Рижелис, заложив руки за спину. Фрэнсис опустил взгляд и замотал головой. Скорее да, чем нет. А по увереннее никак, гаденыш. спросил капитан. Моя жизнь столько раз вставала с ног на голову, что мне сложно быть уверенным в чем-то. ответил Финтон. Даже в самом себе? спросил Френсис. Особенно в самом себе. оскалился Макдоналл. Как я тебя понимаю. глубоко выдохнул капитан, доставая из кармана шкатулку с табаком. Закинув горсть в защеко, Дрейк предложил её рыжему лису. Финтон, удивлённый проявленным к нему вниманием, с благодарностью прихватил горсть и стал жевать. Горький вкус расплывался во рту, навязывая необъяснимое волнение. Сердце Финтона забилось сильнее, как бывает в минуту опасности, когда чуть его предотвращает от засады. Какая-то опасность нависла над ним грозной тучей. Финтон украдкой оглянулся, не понимая, что именно заставляет его озираться по сторонам. "Как тебе, капитан?" спросил Фрэнсис. "А как я могу отозваться о том, кто спас мне жизнь?" Финтон тряхнул плечами. "Так-так, всё же дорожишь ей?" спросил Дрейк. "Неважно, дорожу я или нет." Ответил рыжий лис: "Это не отменяет того, что капитан Лансберг спас мою жизнь. Я смеюсь мечтать, уверил вас в моей преданности. Вижу, вы и впрямь неплохо поладили". Капитан довольно закивал головой. "Обычно люди считают его невыносимым. Он проложил мне путь, как выбраться из отчаяния, несовместимого с жизнью", произнёс Макдональд. Фрэнсис посмотрел на своего подопечного, не проронив ни слова. Не то чтобы он не находил, что сказать. Просто разговоры сейчас были не нужны, и обоим это было ясно. Они просто стояли, жевали горький табак и слушали. И мне. Кивнул Фрэнсис, обернулся, похлопал рыжего лиса по плечу и направился вниз, к пеликану. Финтон Макдональд смотрел, как удаляются острова зелёного мыса, ставшие первой, хоть и не единственной, переломной точкой в его священном деле. Встреча с незримым врагом казалась сном. Он давно оставил туманный портреш и его смутные благословения позади. Прияснились ли ему все слова, что были сказаны Михаэлем Ландсбергом за столом и над могилой, вырытой для Финтона? Быть может, это всё долгий сон, и сырая земля уже приняла сына Макдонала, и он совсем скоро соединится со своими родными. Но тем не менее сон или явь продолжались. Стросы туго скрепели под жестокой ношей. Паруса гордо выпячивали белую грудь, наполненную попутным ветром. И сейчас Финтен Макдонау сделал шаг, приблизивший его к цели, а именно рыжий лис прокрался на пеликан. Мог ли он раньшеу краткой пробраться сюда, затаиться в трюме, обратиться тенью? В конце концов, как ему уже много раз удавалось, никто сказать не мог, ведь больше не было в том нужды. Капитан Дрейк сам велел Шеймусу Волшу подняться с ним на корабль и отныне нести службу подле него. Появление рыжего лиса благотворно сказалось на Джонни. Финтон никогда не считал себя умелым моряком до того, как не увидел генеральского сыночка в действии. А о тонкостях навигации речи не могло идти, пока Норайс младший не умел справляться с качкой. Его мутило, как с перепоя, хотя он не брал в рот ни капли. По этой же причине Джонни почти не ел. ведь вся пища через несколько минут оказывалась за бортом или прямо на полу. На этого парнишку попросту было противно и даже жалко глядеть, когда он блевал непереваренной едой и серо-зеленым лицом лежал на палубе, обхватив себя руками по перек туловища, и беспомощно хрипло молился, чтобы уже все закончилось. В конце концов Джонни был славным малым и успел полюбиться команде. кислые яблоки не помогали, как и засоленные огурцы. которых в бочках было предостаточно. В ход пошёл метод, который Финтону особенно запомнился из детства. "Но хуже точно не будет", приговаривал рыжий лис, затягивая на запястьях Норы сатуги из завязки. Хуже и впрям не было. Это была первая ночь, которую Джонни провёл спокойно и с утра мог нести службу и, конечно же, продолжал обучение. Финтон намеренно водил Джонни по всему кораблю, объясняя его устройства так громко, Насколько хватало воздуха в груди? Была ли необходимость так надрывать силы, перекрикивая море и ветер? Кто знает. Финтон всё равно продолжал горланить и украдкой выискивал взглядом, не рядом ли капитан? Рыжему лису чаще везло, чем нет. Дрейк находился где-то поблизости, в любом случае достаточно близко, чтобы отметить и знание, и торвение, с которым Финтон обучал Джони. Но ну сколько можно, Джони? негодовал Финтон, глядя на обгрызенный край. Генеральский сынок сжал кулаки и, как пристыженный щенок, отвёл взгляд. Наверное, именно поэтому и не заметил, как рыжий лис смотрел на ручку и не разгадал мыслей, давно уже зреющих смертоносным плодом в голове Финтона. Через полтора месяца труды начали давать свои плоды. К тому способствовал и сам океан, в меру милосердный поначалу, в меру свирепый. Вот тут уж было истинное раздолье, чтобы проявить себя. Норрис окреп и с рыжим лисом намного быстрее осваивал тяжелое ремесло морехода. По бору в свое тело он научился сам делать тугие завязки, которые могли совладать с невыносимой качкой. Команда с удивлением принимала крутую перемену, и оскорбительное прозвище генеральный сыночек все реже и реже слетало с их уст. Рыжий лис при любом удобном случае отчитывался капитану об успехах Норы и младшего, абсолютно избегая какого бы то ни было собственного участия. Эти добрые новости радовали душу Френсиса, и Финтон был частым гостем капитана. Сейчас хорошие новости были нужны как никогда. Океан утретил тот обманчиво милосердный вид. Столкновение с ненастьями ещё можно было списать на гнев богов, но не столкновение с вражескими судами. Одно из таких особенно пронзительно вонзилось в душу капитана. Капитан стоял на мостике торжественно взирая на потоки пряностей, бархата, вина и масла. Все добро стекало из поверженного и разломанного португальского судна прямо в трюмы. Добыча была богатая, даже не наметанный глаз сразу подмечал. Но даже такое щедрое подношение судьбы не заставило сердце капитана смягчиться. И вражеские португальские суда были затоплены. После этой славной битвы к капитану явился коренастый невысокий слуга, угрюмый и черноглазый. Едва он появился на пороге, как приковал к себе всё внимание капитана. Этого человека сторонились все в команде, и мало кто мог припомнить имя любимого Диего. Службу он нёс верно и даже ревностно. Капитан верил его глазам и ушам, как своим собственным, и оттого и послал черноокого Диего выслушать пленных португальцев. Они теперь знают, что случилось с Санта Мари, доложил слуга. Фрэнсису не мало сил стоило скрыть смущение и растерянность. Позови мастера Даунте, приказал капитан. Стоило Диегох Мураке внуть, как Дрейк переменил свою волю. Нет, не надо. Просто ступай, исправился он. Тогда Диего снова поклонился и пошёл прочь. Капитан сложил руки замком и упал поглубже в кресло. Взгляд уставился на гладкий лакированный глобус. Очертания океанов и континентов пленяли разум, и он блуждал по ним, точно по коминистским улочкам лабиринта, то и дело натыкаясь на иное украшательство. Если садам присущи статуи, то глобус предпочитал удивлять гуляющих рисунком кита или саблезубого змея или виафана, узловато скрутившегося на волнах. Но дрейку сейчас было не до чудовищ. Всё это время я знал, что они идут за нами из-за того столкновения. Пальцы сами собой принимались постукивать по столу. Я был уверен, что это из-за мэрии, иначе откуда им известно, куда мы держим путь. Дрейк смотрел на собственную руку, которая действовала будто бы свободная от приказов разума. Когда даёшь телу волю, оно плавно и ритмично движется. Палец за пальцем прокатывали волну за волной, снова и снова. Если бы Френсис хоть немного вознамерился предать тому движению, хоть каплю собственной воли, собственного намерения, всё бы рассыпалось. Он продолжал смотреть на пальцы. Если они только сейчас узнали о судьбе Мэри, кто их вёл всё это время? Вной в голову Френсиса закралось горячее желание позвать для совета Томаса, но он отрёкся, отбросил эту мысль, боясь, что она проникнет слишком глубоко в сердце. Капитану нужно было время собраться с мыслями, и нынче его советником был океан, плещущийся за бортом. Буря воззревала, наполняясь ядовитым едким соком. Едкая смола уже источала смертоносный запах. Это был запах обычного горючего, которым Эдвард поливал флибут Лебедь. В полумиле от него то же проделывали с Кристофером. Двум кораблям было не суждено завершить переход через Атлантику. Не все осознавали в полной мере, насколько ладен и успешен ход экспедиции, но была одна мера, понятная последнему неграмотному салаге. Похлёбка и каша становились всё более водянистыми с каждым днём. Уже наступил тот день, когда эти мелкие изменения скопились достаточно. Едва ли на корабле могли назвать день и час, когда еда стала пустой. Не настолько пустой, чтобы не насыщать абсолютно, и голодная смерть не угрожала. Но её тень уже паскуливала по ночам. Сон ещё был способен заглушить голод, но сколько это продлится, неведомо. Чувствовал ли капитан, что над пеликаном сгущаются тучи? Возможно, именно от того его сон и становился более рваным и некрепким, и как и еда, всё меньше и меньше насыщал. Раздался стук. Войди, фрейсис подал голос, удивившись собственной слабости. Дверь отворилась. Рыжий лез произнёс Дрейк и жестом пригласил войти. Норрис сверил карты захваченной мэрии с теми подделками, которые у нас уже были, а также с двумя подлинными, доложил Финтон. Он просил передать вам свои предположения. Кажется, он смог восстановить участок на побережье Атлантического океана. Фрэнсис сильно оживился и нетерпеливым жестом потребовал составленную карту. А сам Джонни чего хвастать не пришёл, спросил капитан. Ему всё ещё дурно от недавнего шторма, ответил Финтон. Фрэнсис чуть поджал губы, увлечённый взгляд смыривался в новые начертанные контуры, прорезавшиеся среди сорняков по лужи и полуправда старых карт, как диковинная орхидея топких джунглей. Капитана так увлекло сейчас это чтение, что тетрадь под мышкой рыжего лиса осталась вовсе незамеченной. Как будем на местности, надо будет уточнить её, предупредил Финтон. Но, капитан, Джонни выжал всё, что мог, исходя из того, что есть на руках. И он добился многого, одобрительно кивнул Дрейк. Вы хорошо поработали. Передам ему ваше одобрение, коротко молвил Финтон. Скромничаешь, рыжелес, усмехнулся Френсис. Напрасно, Присятька. Я же понял, что он впервые держал карту в руках. Ты же помог ему? Лишь самую малость, прищурился Макдональд. Френсис усмехнулся. Браво, капитан. Джонни очень способный малый, положив руку на сердце, молвил Рыжелис. Почему ты продолжаешь говорить так, будто бы наш славный Джонни сам всё схватывает на лету, без всякого твоего вмешательства? Сколько я пытался вдолбить ему основы малой и великой навигации. Он глядел на меня глазами безмозглой рыбины. Его успех и чудо, рыжелис. Спасибо тебе. Для меня нет большей радости, чем знать, что оправдал ваше доверие, капитан, кивнув молвил Финтон. И если у вас есть время и желание, я хотел бы исповедоваться. Я не священник, дружок, усмехнулся Фрэнсис. Но вы, капитан, заметил Ржелис, вам положено знать больше, нежели священнику, нежели кому угодно на корабле. Пока слуги милосердного Господа занимаются вопросами души, вы заботитесь и о теле, что людей, что самого корабля. Давай уже свою исповедь, сказал Фрэнсис. Меня напрягают долгие вступления, верный признак, что вот-вот грянет. Я понимаю, Джонни, признался Рэйжилис. Я бы не осмелился горделиво выпячивать свои заслуги, если бы вы не признали их. Бедняга, Джонни, отвергнутый отцом. Кто же нас тут услышит, кроме моря и бога? Мы оба знаем, что он отвергнут. Мне больно видеть, что парнишка отправился на край света, чтобы выслужиться перед генералом, который с чего ты взял? прервал его Фрэнсис. "С чего вы взял, что генерал никогда не признает бастардов?" спросил Рыжий Лис, прищурившись. Капитан посмурнел. Добродушие ещё пару мгновений назад, светящееся на лице, остыло. Оглядевсь пару раз по сторонам, Финтон убедился, что в самом деле, кроме моря за бортом, их никто не подслушает. Кроме того, у капитана было время выставить Макдонала за дверь, и тот бы повиновался первому же приказу, жесту, взгляду, малейшему знаку. Но знака всё не было. Финтон прождал достаточно, чтобы получить право говорить дальше. Дворовые дети воруют на рынке рыбьи головы, потроха и обрезки с мясных рынков, понизив голос, произнёс Рейжилис. Если удача совсем отворачивается от серванцов, они идут попытать счастье в мусоре. Им же надо-то всего небольшой кусочек мяса, чтобы подманить бездомную бродяжку. А голодавшая худобокая шавка с плешивой шкурой, охотно идёт на зов, съедает лакомства, привязанные к нитке. И потом те тянут назад. С отвращением закончил Френсис. Рэйжилис кивнул, внимательно вглядываясь без изменения на лице капитана, и видел ровно то, на что рассчитывал. Как тени становятся длиннее, стоит солнцу перевалить пик своего пути, так же мрак сгущался на лице Френсиса. "Это жестоко", произнёс Рэйжилис. О генерале я знаю со слов близнецов, с ваших слов. Да иной раз то тут, то там слухи долетают. Говорят вы друзья? Мы служили вместе. Кивнул капитан. Это не делает нас друзьями. На этих словах Дрейк потянулся за шкатулкой с табаком, стоявшей все это время по левую руку. От чего-то в этот раз крышка заела. Она не поддавалась. Генерал Джон Норрис жестокий человек. Спросил Финтон Макдоналл. пальцы капитана застыли. Он медленно опустил шкатулку на стол. Взгляд потух. Сейчас оба мысленно вернулись в ту ночь. "Да", твёрдо ответил капитан. "Финтон согласен кивнул, не будучи готовым принять никакого другого ответа". "Он потянет за нить", добавил Фрэнсис, наконец открыв шкатулку. "Его отец желает сыну смерти", вздохнул Рыжелис. "Это и есть моя исповедь, капитан". Я понимаю, Джонни. Вот как. Протянув френсиск свои зубы, мой отец проклял меня и не оставил ничего, кроме службы вам, молвил рыжий лис. Когда я вижу Джонни, я вижу собственную судьбу. Однажды я услышал, что время идёт не по кругу, но по спирали. Никак не мог я это понять. Наверное, и до сих пор не понимаю. Но когда я вижу Джонни, вижу его отчаянную борьбу, его рвенье заслужить имя, данное ему по праву. Дрейк поднял взгляд на рыжего лиса и кивнул на место подле себя, и тот сразу опустился подле капитана. Какое-то время оба молчали, ибо ума обоих был застлан одной и той же чудовищной сценой. Может быть, там снаружи рассвет разливался звонким золотистым светом. Может, это был багряный рассвет. Может, небо уже было закрыто туманом, и серое необъятное полотно медленно светлело. Ни Финтон, ни Дрейк не знали, какой был рассвет в ту ночь. Ибо оба скрылись под землёй, в сырых пещерах. "Спасибо, Шеймус", сказал Фрэнсис и жестом предложил Финтону угоститься табаком. "Я рад, что поверил тебе. К счастью, вам не приходится полагаться лишь на свою веру". Рыжий лис с улыбкой пожал плечами и отправил в рот щепотку табака. Фрэнсис чуть нахмурил брови. "Ваш советник, мастер Даунти, объяснил свои слова Финтон. Прекраснейший человек. Мне жаль, что я так долго заслуживал его доверия, и мне всё же не до конца верится, что удалось добиться его расположения. И хоть это хуже для меня, вы, мой капитан, только выиграете от подозрительности мастера Даунте. Мне до сих пор так стыдно за тот случай на острове Зелёного мыса. И хоть мне ни к чему вспоминать тот разговор, меня удивило, что на возмущение отвечает не капитан, а именно мастер Даунте. Сейчас я глубоко раскаиваюсь в своих словах. Ведь очевидно, что никто лучше не подходит для этой задачи, как мудрый советник. Холодную голову нетрудно встретить в наши дни, но трудно найти того, кто будет так предано исполнять свой долг. Не из числа ви, и жажды наживы. Мастер Даунти сильно вам предан. Это видит даже ничтожная тень вроде меня. Ты на удивление хорошо отзываешься о тех, кто косо на тебя смотрит, ответил Дрейк. И я не просто так прозвал тебя рыжим лесом. Ты не можешь не замечать, что ни мастер Брайт, ни мастер Даунте не питают к тебе слишком много христианской любви. Я знаю своё место, Финтон опустил взгляд. И мне куда спокойнее, когда достойные люди знают своё. Если человек знает своё дело, от чего же не отличить его заслуги? Не доложи жить о них капитану. Это попросту справедливо. Мой капитан воздавать людям по их заслугам. Бледные пальцы Финтона покоились на столе, прикрывая потёртую обложку тетради. Рыжий лис у балтовского капитана подгадал момент, чтобы незаметно подложить истинную весть, предназначенную для капитана Фрэнсиса Дрейка. Нет музыки загадочней, нежели молчание о чём-то сокровенном. Нет смычка более искусного, чтобы совладать с этим инструментом, который издаёт манящий и жуткий звук. Это затишье перед грозным раскатом истины. приламывающая жизнь на до и после. Это затишье уже воцарилось в капитанской каюте. Эта тайна, которой было суждено раскрыться, молчаливо ждала своего часа. Справедливо, повторил капитан, впервые покосившись на тетрадь. Против меня пусть строят любые козни, сказал Финтон. Главное, но ну, впрочем вы и так знаете, не мне вас учить. В конце-то концов. Договаривай, Лиз, приказал Фрэнсис. Главное, чтобы такоз не были ни против капитана, ответил Финтон. Был всего один человек на всём свете, знавший истинные намерения Финтона Макдонало в этот момент. Он бы засмеялся, увидев, как забегали глаза рыжего лиса, как сжались кулаки. Было бы забавно смотреть, как Финтона загоняют в тот самый угол, куда он так стремился все эти месяцы плавания. Но было ли это волнение наигранным? Скорее его охватила не тревога, а приятное волнение от предвкушения того страшного яда, который он собирался влить в сердце капитана. нельзя же просто протянуть отравленную чашу, никак нельзя. запах резко ударит по ноздрям, да еще самого лиса принудит испить ее до дна. Финтон не дорожил своей жизнью как таковой. он очень часто стоял на краю пропасти и на силу сдерживал себя, чтобы не сорваться в долгожданные объятия. однако мысль о том, что все закончится сейчас Когда он ближе, чем когда-либо, приводило в ужас. Ставки шли вверх с каждой милией, пройденной по морским волнам. Вы были правы, капитан, признался Финтон. Когда смутились моих долгих вступлений. Дрейк сжал губы и прищурился. Он бросил гневный взгляд на тетрадь, резко открыл ее, едва не вырвав три страницы. Капитан разозлился еще больше, взглянув в глаза чудовищам из манускриптов полубезумных мастеров черного дела. Чье это? – спросил капитан. – Не знаю, – ответил Финтон. Подчерк не мой, и я не понимаю ни латинья, ни французского. Ты знаешь, когда нужно прикинуться полным тупицей? Злобно усмехнулся Дрейк. Поэтому я явился к вам по доброй воли и выложил все сам, без принуждения, – спросил Макдоналл. Рассчитывал меня расстроить? Призрительно бросил Фрэнсис. Или спасти мой капитан? положил руку на сердце, произнёс рыжий лис. Повисла пауза. За бортом сплетничали волны, смеялись и перешучивались, в нетерпении ожидая, как же всё разрешится. Море вовсе не от жестокости смеялось сейчас, и вовсе не от жестокости насылало бури и ненастья. Как же не простить морю его скуку? Великая гладь, мощная и могучая, старше законов и времени. Оно попросту скучает время от времени. И то, что людям с их крошечной и полуслепой точки зрения кажется событием судьбоносным и масштабным, для стихии не более чем детская забава. Всё равно что дрыганье ногами со скуки, раскачивание туда-сюда, или если опуститься до чуть менее приятных привычек, то можно припомнить, как Джонни Норы с младшей постоянно грызёт во рту карандаш. Итак, море прислушивалось не от личной вовлечённости, ни от любви, ни не от ненависти. А просто со скуки. И Джонни, и мастер Даунти заслуживают моего восхищения, продолжал Финтон. И все же один из них предаст вас. Как ты смеешь мне это говорить? Насмешливо усмехнулся Фрэнсис. Это не мои слова. Финтон опустил голову. А Ланцберга. Это имя ошеломило Дрейка. Порох брошенный в огонь сперва высвобождает инфернальный стоп. И в следующее же мгновение от пламени остаются лишь тлеющие поленья и пепел. И сейчас разум капитана, готовящийся разразиться бурей, стих, запертый удушливой неволей. Что-то сжимало горло, не давая вздохнуть. Что? Почему Михель не сказал мне лично? Стиснув зубы, процидил Фрэнсис. Капитан никогда не признался бы, что скрепил зубами не только и не столько от гнева, сколько от беспомощности. Финтону не нужно было этих признаний. Его глаза были и без того зоркими. Когда же, если мастер Даунти или Джонни вечно подле вас? – спросил Финтон. Или ты, рыжий лис? – заметил Дрейк. Или я? – кивнул Финтон. Моего мотива мне не изложить. Его попросту нет, капитан. Томаса послали вам в напарника не просто так, а на случай, если что-то пойдет не так. Вы уверены, что не сошли с курса, что у вас все под контролем? Как давно ты вынашиваешь бунт, мразь? злостно огрызнулся Френсис. А как давно вас ненавидит Джонни, которого вы поймали за руку, этого выродка-ришку? И всё это время, скрипя зубами, терпели этого недоноска? спросил Финтон. Он не так глуп, чтобы говорить такой слог, и тем более тебе, мотнул головой Френсис. Но достаточно глуп и неблагодарен, чтобы думать так, ответил Финтон. Грязная крыса, ты готовил заговор ещё с Кабо-Верда. Оскалился Дрейк. Я на вашей стороне, заверил Финтон. И если нет моим словам веры, поверьте капитану Михелю Ландсберго. Он не мог этого сказать. Он не мог передавать такие слова через тебя, ты падаль. Не верил Дрейк. Михель вывел меня на берег, где мне уже была вырота могила, говорил Рыжелис. Он сохранил мне жизнь, но вашу, капитан Дрейк, вы должны спасти сами. Рядом с вами отравитель, один из них. Что он сказал? Слово в слово, требовал Френсис. Тайная вечерина назначена на июнь, ответил Макдональд. Вот что он сказал. Дрик схватил со стола бутылку из тёмного стекла и со всей силы швырнул её в дверь. Финтон хоть и дрогнул от резкого звука, хоть и метнулся в сторону, но он никак не мог назвать чувство, поднявшееся в нём вместе со страхом. Волнение или скорее восторг. Хотелось смеяться. Финтон насилил удержал кривую улыбку, пряча лицо. Двое офицеров, находившиеся на страже капитанской каюты, сразу же вбежали и схватили Финтона. Рыжий лис не то, что не сопротивлялся, но и способствовал им, заложив руки за спину. Ты лжешь, Сокенсен! Хрипло усмехнулся капитан. Молюсь вместе с вами, чтобы было и впрямь так. Опусти в голову, говорил Макдоналл, и никто, ни Томас, ни Джонни, ни Михель не желают вам зла. Заприте меня в трюме хоть до конца моих дней. Может, такой ничтожный крыси там ты и самое место. Если никто не испьёт из отравленной чаши, отрежьте мой язык и истязайте моё тело, причинив мне столько боли, сколько причинили вам мои слова. Я не бегу от вашего правосудия, капитан. Я жажду его по отношению к себе и другим. Заприте эту мразь, велел капитан. Вратя взгляд от рыжего лиса. Какого чёрта В ней себя от злости и отчаяния прорычала Рейчел. Финтон сидел в углу трюма, прикованный за ногу цепью. В той полутьме, которая их укрывала, не было видно, как уголок губ чуть дрогнул. Финтон не ожидал, что голос Рейчел может звучать так грозно. "Генерала тут нет", ответил Финтон. "А Джони я позаботился. Насколько смог, не пропадёт. Теперь сама о нём заботься". "Наше клятво". Она смотрела на крохотный розовый шрам на руке. Если кто-то об этом услышит, пожав плечами бросил Финтон, прикрывая глаза. Тебя запрут по соседству. Ты жалок, Волш. Рейчел сплюнула и пошла прочь. Море всё слышало. Море было свидетелем всего. Как сложно бывает утаить секрет от людского уха, глаз и ума. Чего уж говорить о существе такого порядка. Шёпот волн стих, наступил штиль. Есть слова необыкновенной силы. И слово предатель как раз одно из таких. Стоит лишь обличить его в звук, стоит лишь воздуху содрогнуться в определенном колебании, и он наполняется невидимым, удушливым газом, сводящим с ума. Противоядие, разумеется, существует, но требует мужественности, ибо принятие его может быть еще мучительнее, чем уютное, тянущее на мягкое и листое дно неведение. Как только чьи-то уста произносят предатель, создаётся особая связь меж обвиняемым и обвинителем. Они садятся за стол, и зачастую главная ставка жизнь. И хоть Финтон не сидел за одним столом с капитаном, Джонни и Томасом, его отсутствие было едва ли не более выразительным. Мрачнее всех был Френсис. Он сидел, сложив руки в замок. Он не допустил ни к приготовлению пищи, ни к напиткам никого, кроме Джонни, в котором был уверен, как в самом себе. и томаса, в котором был уверен и того больше. Беседа возникла сама собой, как возникает всякий раз, когда люди невольно порадняются заточением. Так или иначе, они заговорили друг с другом о деле, об испанцах и португальцах, о Terra Incognita, о настрое команды, о том, что на мери Голде появляются первые признаки цинги. Неважно, о чём говорили за этой трапезой, ни какое слово не звучало столь же значимо, Как слово предатель. Мысли Фрэнсиса занимало лишь одно это слово. Он отвечал односложно и сухо. Джонни не понимал, в чём дело, от того не лез в расспросы и старался попросту говорить о погоде, о воле семи ветров, о том, не сильно ли отклонились от курса. Томас же как будто не замечал никакой тени омрачающей застолье. Его доклад был также полон, строен и спокоен, как и всякий раз. когда он представал перед капитаном. Фрэнсис боялся есть и пить. Каждый раз, когда он смотрел на вино, как будто бы видел в отражении красноволосого демона, сутулого, закутанного в чёрное рваньё, а глаза вглядываются и застывают, как неживые. Незримый гость сидел прямо напротив. Он то веселился за всех троих, ел и пил, не зная меры. А когда уже в горло ничего не лезло, Подманивал собаку, обвязывая прочной нитью несколько раз кусочек мяса. С меня довольно, сказал капитан, видимо давая понять, что уже насытился. Однако и вопреки сказанному, именно с того момента Фрэнсис стал пить, сомкнув кубки и с Томасом, и с Джони. Они пили одно и то же вино, ели один и тот же хлеб и не говорили никаких слов, которые бы разделили жизнь надо и после. И вот ночь прошла. Фрэнсис думал наведаться к Флетчеру. священнику, что был на корабле. Но что было толку? Сколько более приносит исповедь. Прямо сейчас она не принесла ничего, кроме боли, неизлечимой раны. Если однажды познать ту боль, которую причиняет предательство одинокому беспокойному сердцу, язык не повернётся возжелать такой боли даже заклятому врагу. Фрэнсис был в отчаянье. Он погружался в его тяжёлые воды, в беспросветный мрак, пока не наступил следующий день, а за ним ещё Казалось, уже никакие сильные слова не сокрушат воздух, но наступило первое июля тысяча пятьсот семьдесят восьмого года, когда первый возглас земля был сразу же подхвачен другими и вскоре ликовал весь пеликан, а затем и прочие корабли. Капитан потребовал к себе Диего, и черноглазый слуга явился. Завтра в полдень спустись в трюм, приказал капитан. Задуши рыжего лиса и сбрось тело за борт. Диего кивнул. Иди, молвил капитан, и в тот же день переменил своё решение. Он сам спустился в трюм. Дрейк жестом отозвал стражу наверх, и офицеры, не имевшие никакого желания томиться в трюме, были в восторге ухватиться хотя бы глазами за далёкий клочок земли. Капитан стоял прямо, заложив руки за спину. Отвращение переполняло его от вида жалкого существа, которое за несколько дней стало походить на тень больше обычного. То, что ше ему сокормит скверно, капитан знал, что не кормит вовсе, смутно догадывался. Мышки мясного рейса доносили, что гордость за точение стоит шемусу слишком дорогова. Еда и без того пустая, эта водянистая похлёбка не доходит до заключённого. И всё же рыжий лис нашёл в себе силы шевельнуться, когда заметил капитана перед собой. Я отдал приказ убить тебя, произнёс Френсис. А хватит сил самому перерезать мне горло, а безглавить, показать мою отрубленную голову моей семье? – спросил Шеймус. Дрейк свел брови, хмуро глядывая с существа, в котором очень общно и очень смутно угадывались человеческие черты. Полицоры же в лице медленно расплывалась жуткая улыбка, ослабевшие дёсна кровоточили. Кто? – спросил Финтон. Теперь, когда мы узнали друг друга поближе, перейдём к делу, спросил Михель. Рыжий лишь прищурился, опустив подбородок к шее. То, как Михель поступил с соратником, обнажило остов настоящего чудовища, как проступают рёбра от глубокого вздоха. Тебе это понравится, довольно усмехнулся Михель, махнув пистолетом. Расстояние оставляло преимущество за Лансбергом. У Финтона был при себе лишь нож, и сократить дистанцию он никак не мог. Расчитывать на осечку или удачу, конечно, хотелось, но какой-то жестокий и холодный голос призывал Финтона быть осторожнее. "Услуги ко мне лисёныш?" сказал Михель. "Чем же это я могу услужить вам?" спросил Финтон. "Послушай Дрейка, так вы заклинаете сам океан." Михель самодовольно усмехнулся. "Магеллана убил не океан, а люди," ответил Лансберг. Тишину изредка разбивал хрип Мерзкое хлюпанье умирающего, гнусно и надоедло для вчавкала, мешая с тихим прибоем и редким криком птиц. Финтон перевёл дыхание, чувствуя, как на руках выступает холодный пот. Нож и без того не был надёжным оружием, а уж что говорить, как скверно оно сыграет в мокрой ладони. "Не томите", просил Финтон. "Убери-ка эту серую вошь, уже сил нет". Попросил Михель. "Вы о ком?" спросил рыжелиз, и его взгляд невольно опустился на истекающую кровью тело. В сердце вспыхнуло ярое желание прервать этот гнусный шум, даже что-то шевельнуть сродни милосердию. Ведь раз на такое жалкое зрелище дотошно да творного не хотелось смотреть, стало быть, умирающему и того хуже. Рыжего раздражало это живучесть и что вож так долго подыхает. Серый вож? переспросил Финтон, не замечая, каким презрением исказилось его лицо. "Томи", кивнул Михель. Лицо Финтона тут же преобразилось. "Я же говорил тебе, это понравится, гадёныш", радостно цокнул Ландсберг. "Поверь, голубчик, тебе не встать на юте, пока у Фанни на плече сидит этот дружок". "Но ты же знаешь, что следующей моей целью будет Дрейк", недоверчиво прищурился Финтон. "И ты решил об этом напомнить? Да ты и впрямь не в себе", сплеснул руками капитан. "И кошка в пятку, ты мне всё больше нравишься". Рыжий лис приснул под нас и скрестил руки на груди, всё ещё дожидаясь ответа. Михель не спешил. Он неторопливо переваливался с ноги на ногу, медленно принялся расскаживать по берегу, наслаждаясь пейзажем. Он устремил взгляд на далёкие вулканы. Каменные великаны дремали, храня в сердцах губительное пламя. На верхушках белела тонкая кромка снега. "Не думаю, что Дрейк тебе по зубам, малец", признался Михель. Финтон вновь приснул и оскалился. Нет, правда. Лансберг перевёл взгляд на Макдоналова. Посмотрим, кивнул Финтон и обернулся назад. Всё это время он стоял на краю могилы, вырыто на славу. Вздохнул Финтон, заглядывая вниз. Если жалко, что пропадёт, так и быть. Можешь сгигать хоть сейчас, предложил Михель. Мы тебя закоруем, и ни один зверь не поживится твоими костями. Местечко тут славно и уединённое. Тистенько с гор сходит туман. Тебе же такое по душе? Благодарю за заботу. Как-нибудь в другой раз, пожал Причами Рейжелис. Поди не так уж и долго ждать придётся, ответил Ландберг. Финтон вопросительно кивнул на тело, не подававшее никаких признаков жизни. Вопрос так и не был задан, но Михель упреждающе пренебрежительно махнул рукой. Обойдётся, бросил капитан Финтон развёл руками, не имея никакого желания спорить. У меня к тебе просьба, сказал рыжий лис. Ты гляди на него, присвистнул Михель. И какая же? Тебе за такое выпотрошат кишки и зажарят на углях, протянул Михель. Финтон кивнул с улыбкой, более уместной для комплиментов. Яды, протянул капитан Ландсберг, осторожно касаясь страниц, исписанных аккуратным ровным почерком. Строчки шли в нахлест друг к другу. Некоторые страницы списывались не только сверху вниз, но и справа налево. Я сразу понял, что мы поладим. Довольно кивал Михель. Откуда она у тебя? Подарок, ответил Рижелис. Правда бесполезный. Я ни латиньи, ни французского не знаю. Но ты-то точно знаешь. С чего ты взял? Удивился Михель. Чуйка, пожал плечами Финтон. Ты сможешь сделать яд. Непременно из этой книги. Загни страницы на нужном развороте. Будет не так-то просто. Томми тот метод еще привереда. Вновь наставляет Михель. Макдоналл согласно кивнул. Что-нибудь придумаю. Так ты мне поможешь? Спросил рыжий Лис. Конечно, дружок. Довольно кивнул Михель. Капитан сделал залом в тетради и вернул ее рыжему Лису. Жди, красеныш. А пеликан уже видел землю. Впереди мрачнела бухта. Кто? спросил Финтон. Дрейк молчал. Это не мог быть Томи, сорванным голосом произнёс Френсис. Значит, отравлен Джонни? спросил Рыжий Лис. Он выжил. Выживет, упрямо ответил Дрейк. Я буду молиться о его здравии, с облегчением выдохнул Финтон. Хоть Господь уже давно отвернулся и глух к моим молитвам. Это твоих рук дело, злобно прошипел капитан. Макдонау поджал к себе бледную ногу. Натёртая цепью красное пятно уродливым знаменем заклеймило его. Рыжий лис вместо ответа пожал плечами и поднял взгляд на капитана. "Зачем твоему это делать?" спрашивал Дрейк. Он не требовал ответа, как требуют люди, наделённые властью. Он просил, он умолял, как просят избавления. Ослабевший Рыжий лис подполз ближе к свету, ближе к капитану. Голос Финтона был слаб, и Фрэнсис мог не услышать этих беспощадных слов. А "Почему бы ему не быть жестоким?" спросил Финтон. "Что ему даст смерть этого ублюдка?" не понимал капитан. "Мы оба знаем," рыжий лез трудом ворочил языком. "Генерал Норрис ни за что не признает его." "Этого не может быть. Томас никогда не прольёт невинной крови," отрицал капитан. Рыжий лез глотнул и поднял взгляд. "Тогда это была ошибка," молвил Финтон. "И он хотел отравить тебя." "Нет," Нервно и прерывисто выдохнул капитан. Мы все пили и ели вместе. Он не мог. Это просто ошибка, повторил рыжий лис и умолк и прислушался. Силы были на исходе, но Финтон слышал, что там наверху творится небывалое оживление. Мы скоро прибудем в Санхулян, спросил Финтон и прищурился. Дрейк молча развернулся и вышел наверх. Фрэнсис раздавал громкие приказы один за другим. срываясь на рык, едва владея своим голосом, после метаний по кораблю, после тысячи горячих проклятий, он отдал беглый приказ вполголоса, веля освободить того человека в трюме. Неизвестно, что первым делом сделал рыжий лис, получив по крайней мере видимую свободу, но точно известно, что в полночь, во время дежурства, на палубе вспыхнул маленький чёрный огонь. Как рыжий лис тянул ручку младшего нора иса. Почему он вознамерился её уничтожить? Этого никто не видел, ибо свершилось всё под согласие покровительства преступной звёздной ночи.